услышь меня защитник богов и людей я всегда был твоим могучий всегда приносил тебе жертву сильнейший дай мне уйти во славе моя жизнь тебе а в одном прошу обрати свой взор на моего сына пусть он выживет и вырастет воином!» гунар поднял взгляд надеясь а вдруг бог громоз не зайдет и ответит и ответ пришел нони неба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 — сказал Гуннер. Треть тех, кого привел Сахрой, ушла к предкам. А это были лучшие здешних. Лесовики своих на смерть больше не пошлют. — Пять сотен мы, может, издюжим разъярл он кивнул на меня здесь. — Но на Румы сажать будет уже некого. Разве что варяги пособят. — Варяги не придут, — разочаровал я. Ольберт сказал, — это не их война. — А если Трувора просить, — предложил Вихарек.